Глава 14. Доллар, хорошие ботинки. 5, костюм. 300, великолепный Линкольн. 1000 долларов, двухэтажный дом с гаражами на 3 машины, с просторным подвалом и ещё комнатами на чердаке, с автономными системами отопления и канализации, с бассейном, с приличным куском земли. А зачем людям миллион? Странный человек вырвал из школьной тетради чистый лист, протянул сквозь решётку кассиру. Миллион долларов, пожалуйста. Лысый кассир внимательно осмотрел чистый лист, кивнул. Вам какими отсчитать? Самыми крупными, сотнями. Я с удовольствием выдам деньги, но разрешение на такую сумму должны дать директор и казначей. Да, конечно. Вежливо согласился посетитель, мягкой улыбкой показывая, что он понимает важность момента и уважает установленный в столь почтенном учреждении порядок. Директор слегка поклонился, улыбнулся и ещё раз поклонился. Госбанк это миллиарды рублей и сотни миллионов иностранной валюты. Только миллиарды эти идут ноликами в бесконечных столбиках цифр. Дебет, кредит, Получить деньги это получить бумажку. И выдать деньги выдать бумажку. Из одного цифрового столбика отнять и к другому прибавить. Арифметика не более того. Выдавать же наличность не дело госбанка. Но и не выдать нельзя. И никогда кассир Пётр Прохорович в своей жизни миллиона долларов не отсчитывал, и казначей тоже, и директор Потому директор и смутила. Необычно это миллион отсчитать и отдать. Ну, принять, куда они шло? Но выдать? Мне хотелось выдавать. Потому директор искал причину или только предлог, чтобы денег не давать. А уж если и придётся давать, так хоть не сейчас. Если не избежать выдачи, так хоть уж оттянуть её. А на то причина нужна. думал, думал, и озарило его. А ведь может быть, это просто проходимец? Потом улыбнулся директор, подмигнул к изначею и вежливо, слишком даже вежливо, обратился к посетителю. Ваш чек не вызывает сомнений, но может быть, это как его, не ваш чек? И уже не оставляя места ноткам вежливости, директор рыкнул, как заместитель начальника киевской гарнизонной гауптвахты. «Предъяви документ, падла!» «Какой документ?» — не понял посетитель. «Личность удостоверяющей!» — змеем под колодном прошипел директор. Мягонько прошипел. «Ехидно!» Сочетая в двух словах и шипении ненависть к эферисту, глубокое к нему презрение и великую гордость своей находчивостью. Это ж надо. Никто во всем Госбанке не додумался потребовать у проходимца паспорт. Посетитель на мгновение задумался, как бы растерялся. Оживились охранники и кассиры. Уж не проходимец ли посетитель этот? Но растерянность соскользнула с лица. Он ослепительно улыбнулся, развёл руками, вновь выражая и уважение к установленному порядку, и намерение твёрдо выполнять требования администрации. С чёрного полированного столика он взял всё ту же школьную тетрадку, поднял над головой, чтобы и все её видели, с треском вырвал ещё один чистый лист в клеточку и подал директору — сконфузило директора. — Зароптали кассиры, это что ж такое выходит? Видано ли обращение такое с клиентом? Но клиент попался не из обидчивых. Доброй улыбкой показал всем, что сердиться не намерен, что одобряет директорову бдительность, даже если, проявляя оную, директор и вышел слегка за рамки приличия. Миллион долларов — это вам не фунт изюму. Лучше в таком деле проявить излишнюю бдительность. Желая загладить грубость, директор вежливо поинтересовался: "Как же вы такую тяжесть потащите? А я ваших милиционеров-охранников на часок позаимствую". Совещание. Огромный кабинет. Высокие узкие проёмы окон в стенах трёхметровой толщины. На окнах шёлка белые сверху донизу, как волнистые туманы. Стены дубовыми панелями крыты. Под зелёным сукном длинный стол, ковры красные с узорчиком. По коврам Сталин ходит, а народные комиссары за столом сидят, заседают. Речи говорят, обсуждают пути резкого увеличения производства боеприпасов. Тут не только народному комиссару боеприпасов задача задана. Тут народному комиссару цветной металлургии есть над чем голову ломать, и народному комиссару лесной промышленности, если произвести снарядов на миллион тонн больше, чем в прошлом году, это сколько же дополнительно деревянных ящиков потребуется. И народному комиссару путей сообщения задача металл к заводам подать, готовую продукцию с заводов вывезти. А куда их девать потом эти самые снаряды? Думыйте, ответственные товарищи. Думыйте. Вас народ не зря на высокие посты выдвинул. Сталин ходит вдоль стола за спинами говорящих. Кавказские сапоги в коврах азиатских тонут. Шаг глушит. Говорит народный комиссар, дельное предложение выдвигает, а обернуться не смеет. И не понять либо в угол сталин на мягких кошачьих лапах ушёл, либо за спиной стоит. Молчит Сталин. Никого не перебивает, никого не поправляет, никому не перечит. А это может означать что угодно. Через каждые 5 минут звонок. Сталин поднимает трубку, слушает, кивает головой. И кладёт трубку, не произнося слов. Сегодня тема совещания мало Сталина волнует. На совещании вызвал народных комиссаров для того, чтобы они свидетелями стали, чтобы в 6 часов вечера победно заявить. Я пригласил мессера, а он не пришёл. Его попросту не пустили в Кремль. Сталин смотрит на старинные часы. Узорчатые стрелки приближаются к тому моменту, когда малая будет показывать ровно 6, а большая ровно 12. Стрелки в это короткое совсем время образуют единую прямую линию, дробящую циферблат на две половины. Телефонные звонки это доклады Холованова тайными агентами на подходах к Кремлю, месьер не обнаружен. К внешнему оцеплению Кремля не приближался, к воротам не подходил. Никого через Спасские ворота не пропускали, а Боровицкие, Троицкие и Никольские заперты. За последние 7 часов в Кремль не пропустили ни одного человека, ни одной машины. В Сталинский кабинет мистер вошёл без стука. За ним трое красных ошалевших милиционеров с чемоданами. Мистер указал, куда поставить чемоданы, рядом со сталинским креслом. Поставили. Отпустил их черадей, потом вспохватился, как же они теперь из Кремля выйдут, потому приказал ждать в приёмной. Товарищ Поскрёбышева, сталинского секретаря, дружески попросил э милиционеров позаботиться, угостить. Заслужили. Поскрёбышев кивнул, распорядился. Стрелки часов вытянулись в прямую линию. Французский механизм заиграл мелодию, и бронзовый молоточек звякнул по сверкающей тарелочке. Бом! Его нет, объявил Сталин. Кого нет? не понял месьер. Сталину очень хотелось, чтобы месьер пришёл, чтобы проломил все кордоны, все заставы. Сталин любил людей сильно. людей талантливых, людей одарённых необычными способностями. И в то же время Сталин не хотел, чтобы Мессер пришёл. Не хотел, чтобы самая мощная в человеческой истории система охраны и безопасности была кем-то прорвана. Сталин тянуло к этому необычному человеку, и в то же время не хотел Сталин встретить того, кто в чём-то сильнее самого Сталина. Миссер вошёл в сталинский кабинет за 4 минуты до назначенного времени. А ровно в 6, в ответ на победный сталинский клич, объявил, что он уже прибыл и только ждёт момента, когда на него обратят внимание. Только тут его и увидели. И тихое сметение прижало освещавшихся к стульям, и каждый глаза опустил, стараясь не видеть происходящего, как бы огорждая себя от этого мира. И только Сталин улыбнулся. Озорные чертяки запрыгали в его глазах. Всё грязное и чёрное в одно мгновение как бы отошло и отстало от Сталина, и всё его существо переполнилось единым порывом того восхищения, которое русский человек может выразить только коротким матерным возгласом. Сталин не был по рождению русским, но покорив русских и властвуя над ними безраздельно, перенял у них многое, даже манеру выражать восторг. Он один на всей земле знал о системе своей охраны, потому только он один мог оценить величие совершённого мессером. Когда-нибудь люди полетят в космос, когда-нибудь они достигнут Луны, Венеры и Марса. когда-нибудь Сатурна и Нептуна. На что будет означать полёт первого человека в космос в сравнении с тем, что совершил Чередей? Полёт в космос будет означать очень мало. Для всего человечества понятно, это будет великий праздник. Но планета будет ликовать только потому, что никто в мире, никто, кроме Сталина, даже приблизительно не представляет мощи тайной системы охраны, которую преодолел мессер. В сравнении с этим вся предшествующая и вся грядущая история человечества меркнет. Достижений выше этого быть не может. Унести из банка миллион чепуха В былые времена товарищ Сталин сам банк курочил с партнёрами в Европе на удивление. Банк он и есть банк. Но как пройти сквозь бесчисленные невидимые цепи сталинской охраны и несокрушимые стены? Невозможно. Перед Сталиным стоял человек, совершивший невозможное. Поэтому Сталин подошёл к нему, обнял дошёл, вытряхнул пепел из трубки не в пепельницу, а мимо, ибо глазами местера не отпустил. Стукнул ладонью по столу, не удержал в себе, но звякнул, грохнул той самой фразой, единственной возможной в данном случае для правильной оценки совершённого. Омня. В испанской группе урок выживания. Для каждой свой пункт старта и свой пункт финиша. Для новенькой старт в Яхроме, финиш в Наро-Фоминске. На маршруте одна контрольная точка. Москва, Красная площадь, памятник Минину и Пожарскому. Надо положить к основанию букет цветов. От старта до финиша можно использовать любой вид транспорта. Лететь самолётом, скакать на коне, катить на велосипеде или верхом на палочке. Как нравится. Но, как всегда, стартует каждая. Без оружия, без денег, без документов. А чтобы придать уроку реализма, московская милиция и части НКВД оповещены о побеге из Дмит-Лага особо опасной преступницы-садистки, которая людей в карты просаживает и бритвами режет. И сообщены, кому следует, ее приметы. Можно предполагать, что если попадется девочка-милиционерам, То они её могут и не убить на месте. Просто изнасилуют, изобьют, изувечат и доклад пошлют победный в девятое отделение милиции города Москвы. Ясно, что за этим последует отчисление из группы, а вот что после этого неизвестно. Потому лучше не попадаться. Потому надо пройти Москву тенью, пройти привидением, пройти так, чтобы не заметили. И как все предыдущие уроки, этот усложнен тем, что надо думать не только о скорости и направлении движения, не только о своей безопасности, но и о чем-то другом. Это другое задано на старте. Сочинение на тему «Почему надо истреблять царей, королей и императоров?» Пройдя маршрут, надо будет не валиться в траву, не хватать воду большими глотками, а писать. На финише руки дрожать будут, мысли путаться, а глаза слепаться. И времени на сочинение 30 минут. Действуй как нравится. Можешь в пути всё обмозговать и написать. В общем, каждый сам свой выбор делает. Ты зачем пришёл в мою страну? тихо спросил Сталин, как только закрылась дверь за последним из совещавшихся. Ты меня звал. Я А хотелось за тобой. Я посылал людей. За мной все хотят. Гитлер, Черчилль, Рузвельт, и ты тоже. В Берлине меня встретили два американца, но я-то понял, на тебя работают. Я просто увидел за ними твою трубку и усы. Твоих посланцев я прогнал, но ещё до того ты меня звал. Я слышал твой зов. Правильно? Я тебя звал. Зачем? Ты, мистер, будешь мне служить. Я не буду тебе служить. Почему? Я сильнее тебя. Ты, Сталин, слабей. Сильный подчиняет слабого, а не наоборот. Ты, мистер, мне силу свою показал, но моей силы ещё не видел. Теперь моё, Ври. Теперь моя очередь силу показывать. Садись, Сталин приказал Сталин. Я постоял. Садись, повторил Сталин. Я постоял. Это с вами тоже бывало, как и со мной? Случайно упрёшься взглядом в чьи-то глаза незнакомые, и поначалу вроде и в шутку уступить не хочешь, потом обозлишся, Потом не мигая, давижу взглядом, покорись. Глядил, как мигат, моргни. Отведи глазище бесстыжее. Опусти их блудливые ресницами-то прикройся. Ты слабее меня. Моргни, падло, то удавлю взглядом. Вот и Сталин с Мессером вроде в шутку начали. Но тут же у обоих, как у волков, загривки взъерошились. Садись. Я постою. Сталин вдруг ощутил себя маленьким человеком в клетке с бешеным тигром. Только дрессировщик и пожарники с брансбоидами подстраховывают, только у дрессировщика револьвер за поясом и стальной штырь в руке в случае осложнений в пасть тигриную пырнуть. а у товарища Сталина ни пожарников с бронзбойдами, ни револьвера, ни штыря стального. Пересохло во рту. Той сухостью рот осушило, которая говорить не даёт, которая слово не позволяет вымолвить. Выдохнул Сталин, глаза опустил, и вдруг развернулся весь к мессеру и тихо то ли повелел, то ли попросил. — Садись. Так в цирке бывает. Взбесился тигр. Прямо во время представления взбесился. И тогда возможны варианты. Первый. Пожарным мигнуть. Они непокорного ударят водяными струями. Все разом ударят, с разных сторон. Так ударят, что неповадно будет бунтовать. Только после того тигра-бунтовщика из цирковой труппы придётся списать в зоопарк. Дальше с таким работать нельзя. А второй вариант укротить. Отношение выяснить, повиноваться, заставить. Дрессировщику прямо на арене, всех остальных зверей выгнав, надо укрощать одного зверя непокорного. Профессия так ведь и называется укротитель. Вот и работай. Укрощай. Потому, забыв всё, потому публику почтеннейшую презрев. Надо волю укротителю собрать в точечку жгучую и повелеть зверю приказы выполнять. Зверь будет реветь, зверь на удары бича клыки выскалит, и пена из пасти, а клычищи жёлтые, а глаза людоедские. И прижавшись к решётке, шипя от злости, он вдруг бросится на ненавистного человека. И его не стёрём стальным, ни плетью цыганской. Его взглядом остановить надо. Смирись. Власть над собою признай. 10 минут умирения. 20. Человек и зверь один на один. 30 минут. Грудью против него, взглядом. Смирись, зверюга, подчинись. Я сильнее тебя. Главное тут жизнью не дорожить. Зачем она жизнь? Чёрт с ней с жизнью, лишь бы зверю место указать, лишь бы показать крови жаждущему, не боюсь клыков твоих, не боюсь когтей. Смирись. А уж зритель победу оценит. А уж зритель благодарный взревёт победным рёвом, страшнее бешеного тигра взревёт. И уж зритель ладони отшибёт во славу победителя и то потом пол проломит. Потом, когда зверь покорится, когда зверь рычая и огрызаясь приказ нехотя выполнит. Ладно уж. При появлении Сталина все всегда почему-то вставали. Заставить встать любого при своём появлении не проблема. для того, чтобы заставить встать, Сталин даже не прилагал никаких усилий. Они сами вставали. Все. Сейчас же речь шла не о том, чтобы заставить встать. Это было бы легко. Сейчас надо было заставить чародея сесть. Не было зрителей в кабинете Кремлёвском. Не московский тут цирк на Цветном бульваре. Тут огромный глухой кабинет, مشне сокрушимых стен. Колизей без зрителей. Украшение страптивого. Никому тут орать восторгом исходя. Один на один. Между ними и осталось. То ли попросил Сталин, то ли повелел. Садись.